Они с Карен постоянно находились в центре внимания, о чем позаботился все тот же Аллардайс, поочередно подводя к ним все новых и новых людей. В умопомрачительном темпе они познакомились с президентом Университета Южной Флориды, несколькими членами попечительского совета, вице-президентами, деканами факультетов и профессорами различных дисциплин. Одним из них был доктор глен Милбери, читавший в университете курс криминалистики. — Как только мои студенты прослышали, что мне предстоит встретиться с вами, — сказал он, — меня просто атаковали просьбами пригласить вас на наши занятия, когда у вас выдастся свободный часок, приходите, могу гарантировать, что аудитория будет полна. Эйнсли пришлось пообещать прийти. В числе гостей оказались и политики. Эйнсли был представлен двум городским комиссаром. Ожидался приезд мэра. Эйнсли как раз вел светскую беседу с дамой, занимавшей кресло от штата Флорида в палате представителей Конгресса, когда кто-то легко толкнул его в локоть. Обернувшись, он снова увидел Хартли Аллардайс. — Есть одна особа которая присутствует здесь на правах почетного гостя. И очень хотела бы с вами познакомиться. Сказал он, отведя Эйнсли в сторону. Это тот самый мой друг, что внес значительную сумму на строительство нового здания факультета и настоял на том, чтобы именно вы вели у нас курс сравнительной истории религий. Мы решили что уже можно раскрыть инкогнито. Они обошли несколько групп беседующих гостей и приблизились к одиноко стоявшей у окна даме в безукоризненном вечернем платье. — Миссис Даваналь, позвольте вам представить, доктор Малком Эйнсли. — Вообще-то, Хартли, мы уже знакомы, сказала Фелиция с улыбкой. Можно даже сказать что мы старые друзья. При виде этой женщины, которую он совершенно не ожидал встретить здесь, у Эйнсли слегка перехватило дыхание. Все та же обольстительно прекрасная Фелиция, которая лгала когда-то, что ее мужа убили, пока Эйнсли не доказал, что это было самоубийство. Фелиция, предлагавшая ему тепленькое местечко в империи Даваналий, совершенно недвусмысленно намекая на возможную близость. Это о ней мудрая и житейски искушенная Бет Эмбри сказала. Фелиция просто пожирает мужчин. Если ты ей хотя бы немного понравился, она от тебя просто так не отстанет. Я и понятия не имел, — начал Эйнсли, в растерянности наблюдая, как затерялся в толпе Аллардайс. Ну, конечно, не имели. — Я постаралась, — сказала Фелиция. — Боялась, что если вы узнаете, то не примете предложение. — А помните, Малком, я предсказывала, что наши пути еще пересекутся? Она дотронулась до его руки и слегка провела по ней кончиками пальцев. Словно на тыльную сторону его ладони тихо опустилась тончайшая паутинка. И вновь Эйнсли почувствовал знакомое волнение — который ощущал при каждой прошлой встрече с этой женщиной. Так было, вспомнил он теперь, и когда начинался его роман с Синтией. Откуда-то из глубины зала до него донесся голос Карен, затем ее смех. Он поискал ее глазами, их взгляды встретились. Могла ли она непостижимым образом ощутить, ту теплую волну соблазна, что нахлынуло сейчас на него. Едва ли, но все-таки. «Нам необходимо как можно скорее встретиться», — сказала Фелиция. «Мне не терпится, чтобы вы мне рассказали о своих будущих лекциях. Приезжайте пообедать со мной на следующей неделе. Скажем, вторник вас устроит?» Эйнсли не сразу нашелся, что ответить. Из этого состоит вся жизнь. Одни двери открываются перед тобой, другие захлопываются. Это явно была все еще настежь распахнута. — Могу я уведомить вас об этом позже? — спросил он. Она снова улыбнулась. — Непременно приезжайте. Конец книги. Сентябрь. 1999 года. Читал Евгений Терновский.